Я вздохнул и, принимая кофе, сделал благочестивую мину. — Кого? Какого это узника? — Ах, да, бедняжка! Ну что, он скучает? А знаете, я хотел о вас спросить, я ведь могу теперь просить развода? — Развода! — вскричал я в негодовании и чуть не пролил кофе. — Это черномазенький, — подумал я про себя с яростью. Существовал некто черномазенький, с усиками служивший по строительной части, который слишком уж часто похаживал к ним и чрезвычайно умел смешить Елену Ивановну. Признаюсь, я его ненавидел, и сомнения не было, что он уж успел вчера видеться с Еленой Ивановной или в маскараде, или, пожалуй, здесь, и наговорил ей всякого вздору. Да что ж, заторопилась вдруг Елена Ивановна, точно подучно. Что ж он там будет сидеть в крокодиле и, пожалуй, всю жизнь не придёт, а я здесь его дожидаюсь. Муж должен дома жить, а не в крокодиле. Но ведь это непредвиденный случай, начал было я в весьма понятном волнении. Ах, нет, не говорите, не хочу, не хочу, закричала она вдруг, совсем рассердившись. Вы вечно мне напротив, такой негодный, с вами ничего не сделаешь. Ничего не посоветуешь. Мне уж чужие говорят, что мне развод дадут, потому что Иван Матвеевич теперь уже не будет получать жаловни. Елена Ивановна. Вас ли я слышу, закричал я патетически, какой злодей мог вам это натолковать, да и развод по такой неосновательной причине, как жалование, совершенно невозможен. А бедный, бедный Иван Матвеевич к вам, так сказать, весь пылает любовью, даже и в недрах чудовища, мало того, тает от любви, как кусочек сахара. Еще вчера в вечеру, когда вы веселились в маскараде, он упоминал, что в крайнем случае, может быть, решится выписать вас в качестве законной супруги к себе в недра, тем более что крокодил оказывается весьма поместительным. Не только для двух, но даже и для трех особ.